Норма выработки была высокая, сбивали по 4 пары ботинок, а сапог по 8 пар. А со сверхурочными часами некоторые доходили до 12 пар. В порядке рационализации железные гвоздики и тексы для ускорения работы, чтобы каждый не брать из коробки, набирали в рот, остатки потом бросали обратно в коробку. Викторы, например, я лично поставили себе отдельные коробки с тексами. Вначале на это смотрели кос, дескать, вроде как набрезгающего аристократа. Потом, когда восстановился профсоюз, мы ввели для всех отдельные коробки с тексом, и все были довольны этим новшеством. В конце 1910 года появилась возможность восстановления профессионального союза кожевенников, который был разгромлен сталинской реакцией. Профсоюз кожевенников и сапожников, а также отдельно существовавший профсоюз заготопщиков были одними из старейших профсоюзов в Киеве и на Украине. Начало партийной деятельности Вторая половина 1911 года была уже более насыщена классовой борьбой в области экономической и политической. Начавшиеся в центральных промышленных районах, в славном революционном Петербурге, забастовки рабочих быстро докатились до промышленных центров Украины и до столичного Киева, который хотя и не числился индустриальным, но, во-первых, это был один из крупнейших политико-экономических и революционных центров страны, и во-вторых, рабочих в Киеве было много, в том числе с железнодорожником. Подол, например, не считался районом индустриальным. Однако в нем было много солидных предприятий, пищевой, швейной, кожевино-обувной, галантерейной, легкой, деревообрабатывающей промышленности. Были и такие крупные по тому времени обороны, Предприятия, как Южно-Русский завод, судоремонтники и речники днепровские, да и рабочие небольших мастерских, самые обездоленные и были революционными. В 1911 году, да уже и в 1910 году, Киевская партийная организация выступила с рядом важных документов-листовок. Я был бесконечно счастлив, что когда меня с благословения Подольского райкома начали всё больше вовлекать в практическую работу. Это меня очень радовало и активизировало. Помню, как я был рад, когда мне и другим моим товарищам, юным рабочим, поручили распространить листовки Киевской организации по поводу 1 мая 1910 года. Я собрал наш молодёжный кружок, зачитал им листовку, а потом мы распространили каждую полученную им порцию по подолу, одновременно зачитывали её рабочим. Хотя демонстрации не было, выход этой листовки в период господствовавшей реакции был сам по себе большим радостным событием для рабочих, поднявшим их революционное настроение. Помню, когда к нам в Киево через некоторое время прибыли старые и выдающиеся большевики, товарищ Андронников, а позднее товарищ Косиор Станислав. Они высказали мне с приятным удивлением и удовлетворением свою оценку, что в Киеве, в частности в Подольском районе, больше, чем во встречавшихся им других организациях, имеется большая группа теоретически подготовленных молодых партийных работников из рабочих, что это благотворно сказывается на устойчивости ленинской позиции в киевской организации. Это было верно, и смею думать, что в этом сказалась и работа нашего молодежного рабочего кружка, который в 1911-1912 годах стал заметной силой среди подольских рабочих. В нашем молодежном кружке уже с 1911 года